Глоа 39. Миновал последнюю ступеньку и покатился по паркету, закончив свой бег возле ботинка одного из масочников. Могу следом гранатку прислать, раздался откуда-то сверху спокойный, даже ленивый голос. У одного из якобы милиционеров сдали нервы. Он крутанулся вправо, прицелившись, но пальнуть на голос не успел. Раздался негромкий хлопок выбитой пулей из ладони пистолет отлетел в сторону, а сам незадачливый стрелок согнулся пополам, что-то шипя сквозь зубы и прижимая кисть правой руки к груди. Помимо выбитых пальцев, он с гарантией обзавелся серьезной травмой костей ладони. Следующая пуля буквально срезала с левого плеча его соседа закрепленное на нем переговорное устройство. «Не стрелять! Опустить оружие!» скомандовал старшей команды в доли секунды оценив ситуацию и все поняв. Его распоряжения, хоть и с легким промедлением, были исполнены. Как видно, с дисциплиной в группе проблем не наблюдалось. И это правильно. На лестнице показался Юра и опустился вниз на несколько ступеней. Свой Стечкин он с обманчивой расслабленностью держал в правой руке стволом вниз, ни на кого конкретно не направляя. Из-за его спины вышла Юлия и остановилась, развернув корпус немного влево. Обе ее герзы были нацелены на пришедших. «Сова, черт, Юра, ты что ли?» Старшей команды сделала несколько шагов к лестнице. «Знакомый голос, шляп с ней», процитировал тот бессмертный кинохит 60-х. Его собеседник послушно стащил с головы маску и оказался мужиком приблизительно Юриного возраста и даже несколько внешне на него похожим. «Хм, это другое дело. Привет, Эдик, сколько лет?» «Много, Юра, очень много», хмуро отозвался тот и, обращаясь к Юлии, уважительно заметил. «Метко стреляете, дамочка, и очень быстро», ответил за нее Юра. «А если я правильно понял, у вас здесь больше, чем двое». проклятый склероз!» Юра поднес к артурацию. Первое, на выход. Створки лифта почти бесшумно раскрылись. Мы с греком шагнули на площадку за спину этим пятерым, направив на них старенькие, еще семидесятых имперских годов выпуска десантные калаши, стреляющие, пробивающими все на свете пулями калибра 7,62 мм, снаряженные коробчатыми пулеметными магазинами на 40 патронов. Достаточно грозное оружие для тех, кто понимает. Добрый день. Грека всегда отличали хорошие манеры и приличное воспитание. Не то, что меня, ха, грешного. Это все? Обижаешь. Второе, третье пошли. Двери кабинетов в правом и левом крыле синхронно распахнулись, и во фланге нашим дорогим гостям вышли Володя с Сергеем с одной стороны и Олег с двухметровым верзилой, которого все почему-то называли гномом, с другой. Если мне не изменяет память, это называется огневой мешок заметил Юра. Кстати, пока мы выполняли строевые приемы с оружием, на лестнице, чуть ниже Юры с Юлей, незаметно появился еще один персонаж. Как будто из воздуха возник. Невысокого роста паренек с ангельским личиком. По виду безобидный, беззащитный, травоядный и затеканный ботаник. Только уж больно ловко смотрелось у него в руках оружие. Ручной пулемет Дегтярева. А сами друг друга крест-накрест не перестреляют. Полюбопытствовал человек, которого Юра назвал Эдиком. Не беспокойся, у меня народ грамотный. Кстати, у тебя же еще бойцы остались. Даже один ряженый есть. Юра опять взялся за рацию и добавил громкость. Двенадцатый, это первый. Как дела? Порядок, всех упаковали. Живые? В общем, да. Четырнадцатый, как там у тебя? Держу водилу на прицеле. Будет дергаться, простреляй ему ногу. «Есть!» «Пятнадцатый!» «Будь здоров! Что нового?» «Капитан сидит в сортире, на унитазе. Ему грустно!» «Ясно, до связи!» «Такие дела!» Юра подмигнул своему знакомцу. «Что скажешь, Эдик?» «А что говорить, твоя взяла?» «Командуй!» «Для начала снимите, ребят, маски!» «Очень хочется посмотреть, что это за команда такая серьезная в Москве нарисовалась!» А, спасибо. Можете зачехляться. Как расходиться-то будем, Юра? Краями. Вы сейчас все спокойно уходите и навсегда забываете об этой теме. Как тебе? Я, конечно, не совсем с ума выжил, чтобы с тобой сова воевать. Только... Только что? Мы хороший аванс получили, а не отработали, как бы потом с заказчиком проблем не было. Заказчик вас сам под стволы подставил. И потом, у него сейчас свои проблемы начнутся. Ну, если с тобой связался. Именно. Ну что, будем прощаться? Жалко, что так встретились. Точно. Лучше бы за столом. искомандовал Рома. Один боец быстро скинул с себя форменные брюки и куртку и остался в джинсах и пестрой рубашке. Ему тут же сковали руки за спиной, нацепили на голову задом наперед маску и, согнув несчастного в позу стартующего пловца, то есть голова очень низко, ноги чуть сзади, Поволокли на выход. Двенадцатый, пятнадцатый. Верните клиентам, что у них забрали. Четырнадцатый, отбой. Мы их отпускаем. Ясно. Есть. Понял. Саня бросил тоскливо сидящему на стульчике капитану его рацию. А мне издеть тебе вышло, служивый. Греби отсюда. Ствол верни. Держи. И протянул табельный ПМ рукояткой вперед. Извини, что без патронов. А когда тот был уже у выхода, тихо окликнул. «Капитан! Эй, капитан!» «Че тебе?» «У тебя ус отклеился!» И заржал гнусно. Потрогав рукой верхнюю губу и убедившись, что его в очередной раз надули, служивый махнул рукой и буркнув «Шутник, блин!» Пинком растворил дверь и был таков. Закон и порядок в очередной раз восторжествовали. Четверо в черном и захваченный ими злодей в пестрой рубашке и натянутой на голову маске, прогрохотали вниз по лестнице и в темпе двинулись к выходу. Еще двое из этой же команды следовали чуть при отстав на небольшом удалении, поддерживая друг друга. Уже в холле к процессии присоединился некто в милицейской форме и возглавил ее. Время от времени он подносил руку к усам и тут же ее отдергивал, беззвучно матерясь. В общей сложности вся операция заняла чуть больше пяти минут. Давешний охранник у входа, очаровательно улыбаясь, распахнул перед ними дверь. Успехов в вашей нелегкой службе!